Здесь, на тёмной стороне, мохнатый дом выглядел как застывший фонтан чёрного света. Скорее, угрожающий, чем дружелюбный. Надо же. Впрочем, это только в моей интерпретации так. На тёмной стороне каждый видит что-то своё. И если ходить сюда не в одиночку, а большой компанией, самое весёлое начинается, когда все участники пытаются сравнить впечатления –